Со смотровой площадки к выезду с монетного двора я двинулся, как только дрогнули, и начали медленно распахиваться толстенные створки ворот. В голове давно уже были просчитаны скорость экипажа регента и катящиеся под горку детской коляски. Оставалось просто отпустить ручку, дойдя до нужной секции ограждения набережной. Шоферу волей-неволей придется затормозить перед неожиданным препятствием, а изгиб моста прикроет меня от пулемета броневика. Идеальный план и ни о чем волноваться просто ни о чем. Так успокаивал я себя, шагая, закусанные от волнения губой, и, разумеется, все неимедленно пошло на перекосяк. Самоходный экипаж регента вылетел на мост, не успели еще окончательно раскрыться ворота, а бомба к этому времени уже была у меня в руке. Я подтолкнул коляску, и та резво помчалась по неровной брусчатке к выезду с монетного двора на набережную. Время оказалось рассчитано просто идеально. Коляска выкатилась на проезжую часть прямо перед носом съезжавшего с моста экипажа. Шофёр заметил её слишком поздно и уже никак не успевал отвернуть в сторону. Ему оставалось лишь ударить по тормозам, а вместо этого он до упора утопил педаль газа. Изогнутые крыло со всего маху угодило в коляску и сильный удар отшвырнул её на середину дороги. Экипаж стремительно вывернул на проезжую часть, ободрал борт о фонарный столб и помчался прочь, все увеличивая и увеличивая скорость. И я так и остался стоять на тротуаре с бомбой в руке. Проклятие! Да что здесь такое творится? И тут из ворот выкатил броневик-спровождение. Надсадно ревя мощным пороховым движком, он уже взбирался на изгиб моста. когда вдогонку из крепости вдруг выплеснулась волна тьмы. Бронированную самоходную коляску смахнуло в воду, словно она ничего не весила. Следом, жутким грохотом, рухнули сорванные неведомой силой створки ворот. Отголосок инфернального всплеска врезался в меня и отбросил на пару шагов, едва не сбив с ног. А потом набережная дрогнула, и, хлынувшая из ворот... Форта Тима бурным чернильным потоком покатилась по мосту, но чем дальше нёсся по тусторонней девятой вол, тем сильнее он размывался и терял свою ужасающую мощь. Текущая вода издревле считалась надежной защитой от сил зла, и пусть в наш просвещённый век мало кто продолжал верить в подобные сказки, факт оставался фактом. Тьма отступила на монетный двор, не в силах преодолеть реку. Я испуганно попятился назад, но прежде чем успел броситься на утек, захватившая остров сила вновь выплеснулась наружу. На этот раз она приняла облик беспросветной черной человеческой фигуры. От трепетавшего вокруг нее муара открывались и развеивались целые клочья. Одно потустороннее существо даже не замедлило шага, пересекая мост, и лишь когда безликий монстр ступил под протянутые между фонарных столбов электрические провода, клубившиеся вокруг него соном бесчисленных серых точек, вспыхнул воромом искр и развеялся без следа. Залитый кровью с ног до головы человек, вооруженный каменным ножом, направился прямиком ко мне. Я рванул рычаг стартера адской машинки и метнул ее, только не в жуткого пришельца, а в ближайший фонарный столб. Взрыв разметал во все стороны каменные осколки, снесенная ударной волной опора накренилась и на миг зависла на проводах, но сразу оборвала их своей тяжестью и рухнула прямо под ноги энфернальному созданию. Сверкнул ослепительный разряд, порождение ада. отлетело назад, и хоть оно моментально восстановило равновесие, теперь между нами на земле искрили электрические провода. Электричество сильнее магии. Я в той душе верил в превосходство науки над колдовством, и все же без промедления развернулся и со всех ног припустился на утег, перебежав через дорогу, я вломился в роющий набережный кусты, продрался через них на пустырь. И сразу из лабиринта покосившихся сараев навстречу выдвинулись два парня в одинаковых черных дождевиках. Бойцы слаженно вскинули короткие карабины, и на меня уставились увитые толстыми жгутами проводов стволы. Именно на меня, а вовсе не на пустившегося в погоню инфернального преследователя. Выхватить пистолет я не успевал, поэтому просто рухнул на землю и покатился кубарем по траве. Тотчас воздух над головой прошили короткие очереди, а потом голова одного из стрелков просто лопнула, забрызгав кровью и мозгами напарника. Грохнул новый выстрел и на траву рухнул уже второй парень. Пуля неведомого снайпера угодила ему точно в затылок. Ощущая себя беззащитной мишенью, я вскочил с земли и сразу уловил за спиной леденящее присутствие зла, оставляя за собой кровавые следы. Высокий человек с содорной кожей рвался через густые кусты, и листья от его касаний осыпались невысоком прахом, а ветви чернели и отмирали. Призрачную завесу преследователя окончательно развеяло проносившее город электромагнитное излучение, и теперь ялице зрел его со всей отчетливостью. Оголенная плоть сочилась кровью. Виднелись неповрежденные рукой опытного жреца мышцы и прожилки вен и артерий.、В、провал их пустые глазницы мертвеца клубилась беспросветная тьма. Они замораживали лютым ужасом, но страх лишь придал мне прыти. Подхватив земли карабин, я упер приклад в плечо и до упора выдавил указательным пальцем спусковой крючок. Зашуршел электрический разряд, запахло озоном. Автоматический метатель Гавуса затрясся и под серию негромких хлопков выплюнул в преследователей сразу десяток пуль. Призрачная защита оказалась пробита уже после второго или третьего попадания, и с удивительным для ситуации холодным расчетом я принялся расстреливать освеживаемые тела. Очередь, очередь, очередь. Грудина мертвеца оказалась изрешечена в мгновение ока, но завладевшая покойником сущность не оставила его, и я продолжал стрелять, понятия не имея, как скоро опустеет магазин. Очередь еще одна. Окровавленный мертвец перешел с бега на шаг, потом оступился и едва не упал, но все же сумел устоять на ногах, и сразу невидимым тараном в меня врезался ментальный удар. Инфернальная тварь метнула копье ужаса и прыщеталась, спящий талант сиятельного впитал в страх до последней капли, как впитывает воду сухая губка. Я даже не покачнулся. Запахло горелой проводкой, и металлическая уса осекся. Но электричество в очередной раз превозмогло магию. После секундной заминки оружие перестало искрить. и выплюнуло в преследователя новую порцию пуль. Потустороннее существо неожиданно ловко скакнуло в сторону и скрылось среди густых кустов. Я прометчиво бросаться за ним в погоню не стал, а вместо этого подхватил земли второй карабин и принялся рассовывать по карманам плаща запасные магазины. Только выпрямился, и уже где-то совсем неподалеку прозвучала пронзительная трель полицейского свистка, Пора было уносить ноги. Я развернулся и рванул по узенькому проходу между сараев, пригибаясь и втягивая голову в плечи, чтобы не зацепить макушкой выступающие края крыш. Карabin мешал бежать, но приходилось держать его на изготовку, поскольку в любой момент мог вновь проявить себя неведомый снайпер. Да, он спас мне жизнь, но кто знает, что у него на уме? Верить в благородство чужих намерений отучило жизнь. Меня ведь собирались убить, застрелить при отходе после подрыва сердца Голубрена. Сомнений в этом мне было ни малейших. Я узнал тех парней в дождевиках. Именно они прикрывали Уильяма Грейса в доме поэта. Оставалось непонятным лишь то, выполняли стрелки приказ ее высочества, или это была инициатива лейтенанта. В боковом проходе кто-то вскрикнул от неожиданности. Я не сильно ткнул увесистым из-за электрической банки прикладом дряхлого детка и понесся дальше. Свернул раз, другой, перескочил через поваленную набык бочку с ржавыми ободьями и, оставив сарай позади, выскочил в глухой проезд. И сразу из ворот соседнего дома выкатила паровая коляска. Я едва не прошил ее борт очередью из карабина, но вовремя узнал знакомый «Форд Т». и отвел оружие в сторону. Сидевший за рулем с надвинутой по самые глаза кепкой Томас Элиот Смит на ходу распахнул дверцу и крикнул «Запрыгивай!». Я ускорился, нагнал коляску и заскочил на пассажирское сиденье. Сыщик тут же прибавил скорость, и Форт Т помчался прочь, подпрыгивая на выбоенных и кочках неровной дороги. Поначалу ехали молча. Томас Смит напряженно крутил руль, и я ничуть не менее напряженно озирался по сторонам, но проскочили. Просто успели покинуть район, прежде чем стало известно о нападении на Монетный двор, и были перекрыты прилегающие к нему улицы. — Что ты забыл у Риверфорта? — спросил я, — когда самоходная коляска встала на забитый повозками Риттерштрассе. — Я тебя о том же хотел спросить. Хмыкнул сыщик и снял с баранки левую руку, кисть которой была замотана пропитавшимся кровью бинтом. Это как-то связано с отстеками, предположил я. А связано? Острый глянул на меня в ответ Томас. Я кинул стянутые себя риглан в ноги к уже валявшимся там карабинам и беспечно улыбнулся. Спасибо, что прикрыл. Надеюсь, я не ошибся с выбором цели. Проворчал сыщик, направляя форте в объезд, переградивший дорогу телеге. Миновав причину затора, самоходная коляска резво побежала по дороге. Я оглянулся и нервно передернул плечами. Выбор был правильный, даже не сомневайся. Но это заявление Смиту убедительно мне показалось. А я все же сомневаюсь, заявил он и свернул с дороги в случайный, как мне показалось, переулок. Но нет, позже через полсотни метров Томас выбрался из самоходной коляски и принялся возиться за пором ворот каретного сарая, выстроенного между двухэтажным домом с одной стороны и высоким забором соседнего здания с другой. Лев, помоги, попросил соискчик. Вдвоем мы распахнули створки, а потом Сэмит загнал внутрь Ford T и принялся сдвигать ворота, закрывая нас внутри. «Остаёмся здесь?» – не понял я. Ничего не ответив, сыщик заблокировал створки железными костылями и обернулся ко мне. «Рассказывай!» – потребовал он, разжигая керосиновую лампу. «На кого ты работаешь?» Я гляделся по сторонам и обречённо вздохнул. Даже в тусклом свете летучей мыши был прекрасно виден густой слой пыли, покрывавший всё вокруг. Пришлось забираться на сиденье самоходного экипажа, а ноги меня от карабина не держали. На кого ты работаешь? повторил Томас Смит свой вопрос. Стоял он ко мне боком, выставив на показ забинтованную левую руку, но, помня тое, о стремительности его движений, я эту нарочито безобидную позу в расчет принимать не стал, успею ты развернуться и выстрелить, прежде чем подниму изпод ног карабин. Но вот пистолет на поясе — это совсем другое дело. Впрочем, хвататься за оружие я и не подумал. Более того, ответил максимально честно: «Я работаю на лейбгвардии. И что ты делал у монетного двора?» «Нет», выставил я перед собой руку. «Моя очередь задавать вопросы». Но Смит только рассмеялся: «Ха -ха, «Брось, лев». Я спас тебе жизнь, разве я много требую взамен? Просто ответь на вопрос и будем в расчете. Хорошо? И не дожидаясь моего согласия, он вновь спросил: так что ты делал у монетного двора? Я задумался, о чем могу умолчать, но особые возможности для маневра не оставалось. Бросок бомбы Смит воне всякого сомнения видел собственными глазами. Ладно, вздохнул я. Ладно, мне поручили подарвать самоходный экипаж, который в полдень прибудет на монетный двор. Зачем? В такие подробности меня не посвящали. И тебя этого устроило? Приказ шел с самого верха. Томас Смит задумчиво потер переносицу и вдруг спросил: тебе поручили подарвать экипаж на въезде в Риверфорд или? Она выезди из него. Просто подарвать. Уверен, постараюсь вспомнить это очень важно. Я бы запомнил, если бы на этом был сделан акцент. Занятно, хмыкнул Смит, подошел к самоходной коляске и вытащил один из метателей Гаусса. Есть предположение, почему от тебя приказали избавиться? С чего ты это взял? Вместо ответа. Томас выдернул магазин и продемонстрировал мне пули, удлиненные, словно стальные жолуди. Титановая оболочка с железным сердечником, сообщил он. И что с того? А то, что конкретно эта модель метателя Гаусса совместного производства электрические машины Депре и Викерсона Вья и Максим состоит исключительно на вооружении лейбгвардии, Лев. Тебя хотели застрелить, гвардейцы. Я кивнул. Все сходилось просто идеально. Незаконно рожденный отпрыск брата покойного императора взрывает регента, намереваясь заявить свои претензии на престол. Но гвардейцы убивают его предвкустие с места преступления. Оснований для сомнений в состоятельности этой версии у меня не было ни малейших. и все же я позволил себе скептически поинтересоваться. «Откуда знаешь о карабине? Помнишь ту винтовку, что ты передал мне в Монте-Колиде?» Я кивнул. Ее произвела фирма Кольт при участии электрического света Эдисона. Предполагалось, что контракт с Лейпгвардией у них в кармане, но в самый последний момент его перехватил Хайром Максим, он с Томасом Эдисоном, на ножах еще с нового света. Первый раз слышал? Неважно. Отмахнулся Смит. Значение имеет лишь то, приказали тебе подаровать экипаж на въезде или на выезде. Никаких инструкций у меня на этот счет не было. Отрезал я. И давай поговорим о тебе. Что делал там ты?